глава пятнадцать что и требовалось доказать вскричал борис осторожно извлекая из сейфа автоматическую винтовку но видишь винторез посмотри только в руки ее не бери чтобы отпечатки пальцев не стереть он положил на письменный стол винтовку с длинным толстым стволом-глушителем и оптическим прицелом. Затем продемонстрировал мне остальное содержимое сейфа. «Гляди! А вот и патроны СП-5 к винторезу. Я увидел прозрачную пластиковую коробку из-под пирожных, в которой россыпью лежали патроны. А вот две картонные коробки с пистолетными патронами». «Ну-ка посмотрим», и Борис торжествующе показал мне два патрона. «Смотри, вот этот «Парабеллум», а этот «Браунинг Курц». Оба миллиметровые Поясок на гильзе видишь?» «Действительно, на патроне, заявленном Борисом, как «Браунинг Курц», я отчетливо увидел на корпусе гильзы ближе к ее. Срезу поясок». «Похож на гильзу, которую ты нашёл под диваном?» – довольным тоном осведомился Борис. «Очень похож», – подтвердил я, – «что и требовалось доказать». Удовлетворённо констатировал Борис. Он аккуратно завернул в лежавший на диване плед, винторез, затем положил два патрона в карман, запер дверь в кабинет, и мы отправились вниз». В гостиной, ожидая подачи не то позднего завтрака, не то раннего обеда, собрались все обитатели злополучного дома, исключая хозяйку. — Где Ирина Юрьевна? — спросил Борис у Леры, расставлявшей на обеденном столе тарелки. — Она еще не совсем пришла в себя, поэтому я принесла ей еду в спальню, — ответила Лера. — Угу. Как-то неопределенно буркнул Борис и обратился к присутствующим. «У меня для вас есть важное сообщение». Лера уронила тарелку на пол. Витюша подавился рюмкой водки, которую он в этот момент решил опустошить. Николаша с ужасом уставился на Бориса, со звоном уронив вилку в тарелку. Настороженный Пашин взгляд, брошенный им в сторону с заявителя, выражал лишь холодную неприязнь и недоверчивость, Короче говоря, восторга никто не проявил. Борис театральным жестом развернул плед и продемонстрировал публике винторез. Из этого оружия был убит Зябликов. А обнаружили его в секретном сейфе, шифр которому узнал только Алексей Корсавин. — А вы его откуда узнали? — вдруг спросила Лера. «Это произошло случайно», – не стал вдаваться в подробности Борис. «Значит, так же случайно шифр мог узнать любой другой человек», – резонно заметила Лера. «Так что покойный Алексей Олегович в убийстве Зябликова мог быть и не замешан. То есть вы настроены отрицать очевидное». — раздраженно констатировал Борис, вводя суровым взором корсавинскую мафию. — Ладно, посмотрим, как вы встретите следующее известие. Борис положил винторез на стол рядом с тарелкой и достал из кармана два патрона. — В секретном сейфе Алексея Корсавина? Помимо винтореза и патронов к нему, мы с вячеславом также обнаружили две коробки с пистолетными патронами. Вот этот 9 миллиметровый парабеллум является штатным патроном для пистолета Глок-17, который нам так охотно продемонстрировал недавно ныне покойный Алексей Корсавин. А вот этот патрон, также 9 миллиметровый Браунинг Курц, от пистолета, из которого был Убит сам Алексей Корсавин. Вот свежеотстрелянная гильза, найденная на полу кабинета Алексея Корсавина после его гибели. Можете убедиться сами. И Борис передал два патрона и гильзу в целлофановом мешочке для ознакомления сидящим за столом. Все присутствующие осмотрели патроны и гильзу, без какого будто ни было энтузиазма, что явно раздосадовало Бориса. «Я поражен вашей вялой реакцией», — возмущенно заявил он. «Если кто-то не врубился, то сообщаю открытым текстом. Пистолет, из которого был убит Алексей Корсавин, находится в руках у кого-то из обитателей этого дома. Не хочет ли этот человек поделиться с нами своими дальнейшими планами? А еще лучше — сдать» оружие От греха подальше. И эта его зажигательная речь тоже не вызвала какой-либо реакции. Все, как по команде, приступили к трапезе, молча выпивая и закусывая, словно речь Бориса их вообще не касалась. «Похоже, все, что я сказал, никого не волнует». — Угрожающе осведомился Борис. — Надо полагать, что здесь все заключили некий заговор молчания, не так ли? — Похоже, что ты всех просто запугал, да нельзя. Не выдержал я. — Ах, вот как! — саркастически воскликнул Борис. — Значит, мои слова всех пугают, а вот тот факт, что кто-то из присутствующих прячет под подушкой пистолет с глушителем, это... «Не пугает никого. Тебе не кажется это странным?» Борису снова никто не ответил. Он повернулся ко мне с недоумением развел руками. «Не надо так горячиться, Борис!» — призвал его к спокойствию я. «Проблема в том, что большинство из присутствующих воспринимают как непосредственную угрозу именно тебя и твоих людей, и не Ты лишил нас связи с внешним миром, ограничил наше передвижение даже внутри дома. Ну как же мы можем после всего этого безоговорочно доверять твоим словам? Тебе бы в ООН выступать, посоветовал мне Борис. Словоблудие — это все. А вот что реально мы имеем пистолет с глушителем, находящийся в этом доме. Из него уже убили одного человека, и для того, чтобы больше не убили никого, я сделаю все, что в моих силах. И еще, дорогие мои, вы тут напрасно из себя корчите белых и пушистых. Я все знаю про полотно Жерома, и я не верю, что Элис провернул эту махинацию в одиночку. А вы были не в курсе». Зябликов намекнул, что он знает о наглом мошенничестве с картиной, и я полагаю, что это стало решающим обстоятельством в его судьбе. Своей пьяной болтовнёй Зябликов сам подписал себе смертный приговор, который вынес ему Алексей Корсавин. Борис оглядел словно закаменевших домочадцев Корсавина и горкнул. «И не хрен сидеть тут с постными лицами!» «Ведь это кто-то из вас убил Алексея. А что? Главного мошенника и вора нет, а с вас и взятки гладки. Долги Алексея. Так вам его наследство не нужно, вы можете спокойно от него отказаться, а значит и от долгов. Зачем вам это эфемерное наследство, состоящее из карточных долгов и разорённых компаний, если все уворованные денежки уже и так...» В вашем распоряжении. Думаете, вы все концы в воду спрятали? Ошибаетесь, господа. Я пойду до конца, но вас всех на чистую воду выведу. Борис схватил со стола бутылку перей и жадно выпил ее до дна прямо из горлышка. Я решил воспользоваться паузой и вкратчего заметил. Да... «Зябликов что-то упоминал о картине, но вот я, например, абсолютно не в курсе. Может быть, ты, Борис, хотя бы меня введешь в курс дела?» Борис поставил на стол пустую бутылку, вытер губы тыльной стороной ладони и уже более или менее спокойно ответил мне «ввести в курс дела». «Легко». Вопрос действительно серьезный и принципиальный. Ночью я пошел в кабинет Элиса, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз именно насчет картины. Слушай, вячеслав и запоминай, возможно, через несколько мгновений друг твоей молодости Элис откроется тебе с новой стороны. Борис уселся в кресло и продолжил. Однажды в рамках рекламной кампании Элис предложил своей партнёрше Инессе Зябликовой превратить головной офис в полноценное лицо фирмы. Та не возражала. И в офисе забацали ремонт в стиле ампир. Обошёлся он в нехилую сумму, но главное. Элис внёс предложение повесить в холле картину стоимостью не менее миллиона долларов. Круто, да? Естественно, Инесса с ее типично новорусскими замашками не смогла устоять и дала добро. Элис имел весьма достойное предложение на эту тему, а именно малоизвестную картину известного французского живописца Жана Леона Жерома «Переход Ганнибала через Альпы», находившуюся в собственности у известного голландского торговца антиквариатом – Ван Хофера меня как громом ударило. Я немедленно вспомнил сгоревшую дачу Артема и загадочную историю с пропавшей копией. От Бориса не укрылось мое замешательство. Ты что-то хотел спросить, осведомился он у меня. Это не картину ли же Рома украли в 2001 году из Эрмитажа? а потом внезапно вернули обратно. Уточнил я. «Да, ты прав», — подтвердил Борис. Картина называлась «Бассейн в гареме», и ее страховая стоимость составляла примерно 900 тысяч долларов. К слову, если бы картину решили продать, то ее «эстимейт» не мог бы быть ниже страховой стоимости. Ну и еще для примера, в прошлом году на Сотбис выставлялась картина «Жерома. Большой бассейн в Брузе» со стимейтом в 900 тысяч, но ну, уже фунтов стерлингов. Кто не знает, один фунт стерлингов равен примерно 2,5 долларам или 2 евро, так что те... Полтора миллиона евро, которые Алексей Корсавин, по его данным, уплатил за картину Жерома, переход Ганнибала через Альпы является весьма скромной ценой. Очевидно, что если бы он приобретал картину через аукцион, она обошлась бы ему гораздо дороже. Поэтому Инесса и дала добро на приобретение картины. Это был не только вопрос престижа, а ещё и выгодное капиталовложение. «Ну и что же в этом плохого, Борис?» – удивился я. «Вроде бы все разумно и правильно. Или эта картина Жерома тоже была украдена?» «Нет, не была. С этим как раз всё в порядке», – ухмыльнулся Борис. «Происхождение картины достаточно прозрачно». В конце XIX века эту картину приобрёл граф Туруков для своей коллекции. В 1924 году коллекцию Туруковых вывезли из его имения и передали в Краеведческий музей, а в 1930 году её, в числе многих других культурных ценностей, продали на Запад, В СССР начиналась глобальная индустриализация, и страна отчаянно нуждалась в валюте для закупки современной техники. Дальнейшая история картины – это цепочка абсолютно легальных сделок. В итоге, к 90-м годам 20 -го века картина оказалась у Ван Хофера – А незадолго до текущего, недавно наступившего года, было объявлено о покупке картины компанией «Мелисса». Покупку щедро отпиарили в масс-медиа. И если бы с происхождением картины было что-то не так, то это немедленно всплыло бы в прессе. «Тогда в чем же проблема?» — поинтересовался я. Похоже, я наконец-то почти вплотную приблизился к тайне исчезновения копии полотна Жерома. — А проблема в том, что Ван Хофер так и не продал картину, — торжествующе сообщил Борис. — Она до сих пор находится в его собственности и включена в каталог его коллекции. Вот так. — Неправда, — вдруг подал голос Николаша. Картина была официально приобретена моим братом у Ван Хофера, который в начале декабря прошлого года специально для этого приезжал в Москву. Картину должны были продепонировать в банке Рострейдбанк, и так бы и случилось, если бы не то нападение на перевозивший полотно броневик. «А вот это уже не есть правда», – живо возразил Борис. Ван Хофер как ввез в Россию, так и вывез обратно картину Жерома «Переход Ганнибала через Альпы». Сделка не состоялась. Элис всех обманул. «Докажи», — потребовал Николаша. «Легко», — с готовностью отозвался Борис. «Но для начала скажи, ты сам-то видел картину?» «Видел», — подтвердил Николаша. Всего один раз, когда ее показали на презентации, — позволь тебе не поверить, — торжествующе воскликнул Борис, — разве ты не помнишь, что старая дача Элиса, доставшаяся вам от родителей, вся была буквально завешена картинами, а точнее копиями полотен известных мастеров? У Элиса в конце перестройки возник такой пунктик. Он за бесценок скупал копии известных мастеров и свозил их на дачу. И среди них была копия картины жирова Переход Ганнибала через Альпы». Он купил ее в 1989 году в одном из музеев за несколько бутылок спирта «Рояль» и привез на дачу. Я сам видел эту копию, так что можешь не подтверждать. Ее, кстати, из здесь присутствующих видел вячеслав на этой самой даче. Когда Элис разбогател в достаточной степени для того, чтобы покупать подлинники картин, а не их копии, и оказался в состоянии приобрести себе взамен ветхого наследия предков на шести сотках нормальный дом, то он оставил всю эту скопированную мазню новым хозяевам дачи. Потом, спустя много лет, Элис увидел в каталоге Ван Хоффера ту самую картину, и у него зародился план. Кстати, вячеслав уже догадывается, какой именно план возник у Элиса, и кто выступил заказчиком похищения копии картины Жерома с бывшей дачи Корсавина и организовал поджог дачи с целью замести следы похищения. Ведь так, Мечислав? Я молча кивнул. Не все было ясно, за исключением некоторых мелких деталей. Борис с залпом опустошил еще одну бутылку перье и продолжил. Элис пригласил Ван Хофера в Москву, но предложил ему цену явно ниже той, на которую рассчитывал Ван Хофер. Оно и понятно, Элис вовсе не собирался покупать картину. Однажды, когда Ван Хофер направлялся на очередной раунд переговоров, его ограбили прямо на выходе из гостиницы Балчук Кемпинский. Отобрали кейс с документами и бумажник с кредитками, короче, Голландец отделался лёгким испугом, но уже пожалел, что приехал в Москву, и тут Элис выразил ему своё сожаление из-за того, что он не может купить картину за ту сумму, которую потребовал Ван Хофер, а также посочувствовал голландцу по поводу этого «уличного ограбления», и дабы компенсировать неудобства, испытанные Ван Хофером, и чтобы отбить у него охоту распространяться на тему ограбления, исключительно ради положительного реноме российского бизнеса, Элис заплатил голландцу кругленькую сумму, не облагаемую налогами. Надо полагать, что компенсация составила примерно 100 тысяч евро. Возможно, что и 200 тысяч, теперь эта сумма известна только Ван а уж... Он об этом никогда не скажет, иначе придется заплатить налог. Излишне говорить, что ограбление Ванхофера организовал Элис. Он получил все необходимые документы, требующие минимальной доработки для того, чтобы убедить любое заинтересованное лицо в том, что сделка состоялась. И дальше дело оказалось в шляпе. Почти полтора миллиона евро ушли на счет Элиса, а на презентации он представил копию картины Жерома, написанную безвестным местечковым живописцем. «Бред какой-то», — прокомментировал эту информацию внезапно вышедший из ступора Николаша. «Такой примитивный обман раскроется сразу же, как только картину доставят из банка». На презентации будут присутствовать люди, очень хорошо разбирающиеся в живописи. Да иван Хофер в скором времени опровергнет факт продажи. Это очевидно. — Потому-то картину и украли из перевозившего ее броневика, — напомнил Борис. — Ну, поди теперь установи. Копию перевозили или подлинник. А ванхофер будет молчать до последнего представим что элис заявил бы да я купил у ванхофера картину но с целью уклонения от уплаты налогов он просил меня не афишировать сей факт достаточно переправить копию жерома в голландию подбросить ее в дом ванхофера так чтобы ее нашли при обыске и готово дело понятно кивнул я А предъявить оригинал картины Ван Хофер уже не сможет, ведь полотно уже официально заявлено в розыск, как похищенное. Да, попал голландец. Хотел сэкономить на налогах, и вот тебе. В случае огласки, даже если Ван Хофер и сумеет избежать судебного приговора, пусть из за неуплату налогов с выплаченных ему корсавиным денег, Его репутация честного коллекционера все равно окажется безнадежно испорченной. Во всяком случае, анализ фактов привел меня именно к такому выводу, подтвердил мои соображения Борис. И я пошел ночью поговорить с Эллисом, чтобы заставить его вернуть украденные им под видом покупки полотна Жерома деньги. «Пока что все это лишь твои домыслы». Холодно заметил Николаша и толкнул в бок Витюшу. «А ты вообще что-нибудь скажешь сегодня?» «Маришка меня убьет», — сказал Витюша. Очевидно, в мыслях он был далеко отсюда. «Очень может быть, что и убьет, если ты, конечно, вначале доживешь до утра», — съязвил Борис. «По-моему, пошутил он не слишком удачно». — Болтающийся где-то в доме пистолет с глушителем — это действительно весьма серьезно. Борис взглядом присутствующих, больше никто высказаться не пожелал. — Ну, поскольку никто не желает говорить по существу, полагаю, тему закрытой, — заявил Борис. «Собственно, вся моя речь адресована Мечиславу, как человеку, явно непричастному ко всем этим безобразиям, информация к размышлению, так сказать...» Он решительно взглянул на меня и сказал нетерпящим возражений тоном. «Мечислав, прервите, пожалуйста, вашу трапезу и поднимитесь к Толяну, он мне срочно нужен». «Так...» Я уже у него на посылках, мальчик на побегушках. Но почему-то я немедленно встал из-за стола и отправился будить Толяна. Нет, вовсе не из желания как-то угодить Борису. Наверное, все дело в том, что в последнее время меня так часто будил Толян, что я не мог отказать себе в маленьком удовольствии разбудить Толяна. «Хватит дрыхнуть, вставай!» Громко сказал я и сдернул одеяло с Толяна одним движением. Это я сделал зря, поскольку тут же получил сокрушительный удар ногой в грудь и отлетел к двери. В следующий момент я увидел перед собой Толяна в одних трусах и с пистолетом в руке «ты рехнулся». Простонал я, потирая грудь. Ты мне все ребра переломал. Ну, это вряд ли от силы пару штук, усмехнулся Толян. Ты зачем пришел? Хозяин тебя зовет, проворчал я, вставая с пола. Нет, ты все-таки идиот. Сам виноват, возразил Толян. Кто тебя учил такому? Подкрасться, сорвать одеяло с мирно спящего человека. Нужно было просто сказать талант тебя хозяин зовёт». И всё. Понял? Запомни на будущее. Да пошёл ты куда подальше вместе со своим хозяином. От души пожелал ему я и спустился в гостиную. Грудь сильно болела, хотя вроде бы ребра остались целы. И ещё я сильно ударился локтем при падении. Но все это было пустяками по сравнению с реальной проблемой, которую так прямолинейно озвучил Борис – дожить до утра. Кто-то же действительно спрятал пистолет с глушителем, из которого застрелили Элиса. И что этот неизвестный он будет дальше делать с этим пистолетом? Мне не хотелось даже предполагать. Найденный в сейфе Элиса винторез и патрона к нему подтверждали догадки Бориса, именно Элис убил Зябликова, пытаясь выдать убийство за несчастный случай, произошедший по вине Бориса. А когда его замысел не удался, Элис решил уничтожить тело Зябликова в инсинераторе и действительно Очень сомнительно, чтобы из его домочадцев никто не знал об этом. Другое дело, что не ясна степень участия каждого из них в планах Элиса. Николаша? Да, этот мог и, скорее всего, участвовал. Витюша? Он, похоже, мог быть в курсе заговора, но вряд ли в нем участвовал. Кишкатанка? Ирка? Ирка? «Ох, погружаться в дебри женской психологии абсолютно бессмысленно, поэтому я даже и предполагать ничего не буду. Лера и Паша...» Вряд ли они участвовали, хотя, возможно, и подозревали что-то неладное, но главное... Странно, почему именно Элис решил убить Зябликова? Неужели из-за намеков пьяного Зябликова о картине... Именно так думает Борис. Ох, оно их всех куда подальше, вместе с их проблемами. Проблемы их, опасаюсь за свою жизнь. Я, пусть Борис, раз уж он взялся тут всем руководить, реально обеспечит нашу безопасность. Сейчас спущусь в гостиную и прямо так ему в лоб и скажу. Я сдержал данное самому себе слово и, едва войдя в гостиную, выпалил «Вот что, Борис, раз уж ты тут взял власть в свои руки, то изволь обеспечить нашу безопасность вплоть до того момента, как здесь появятся представители власти». «Я думаю, что выражаю общее мнение. Не так ли?» И обвел взглядом присутствующих... Не похоже, чтобы они всецело поддержали мое требование, но и возражать никто не стал за явной бессмысленностью каких-либо споров в сложившейся ситуации. Ну, с одной стороны, самовольная диктатура Бориса вызывает у граждан и господ справедливое возмущение, но с другой, где-то на заднем плане упорно маячит тень пропавшего неизвестно куда пистолета с глушителем. В историческом выборе между свободой и безопасностью традиционно победила безопасность. Как раз для этого я и вызвал сюда Толяна, — заметил Борис. Присаживайся, я донесу до вашего сведения правила игры, как дожить до утра. Если вы будете их соблюдать, то можете дожить до рассвета с очень большой долей вероятности. Если же кому-то правила не понравится, то он всё равно обязан их соблюдать, чтобы не подвергать опасности остальных. Борис на миг прервал свою речь, ожидая чьих-либо реплик, но таковых не прозвучало, и Борис продолжил. «Теперь о правилах. Главное – не оставаться в одном помещении в количестве менее трёх человек». Ну, разумеется, посещение туалета представляет собой исключение из этого пункта. В принципе, до отхода коснул лучше всем оставаться в гостиной. Здесь, перед монитором наблюдения периметра, постоянно буду находиться либо я, либо кто-то из моих людей. Лера обеспечит всем вам регулярное питание. Можете смотреть телевизор, есть, пить, курить и говорить, но желательно ограничить свой внешний мир пределами этой гостиной. Если, разумеется, у вас нет твердого намерения покинуть этот дом через трубу инсинератора «И спать мы тоже будем здесь?» – спросил я. «Спать будете в своих комнатах, но подвое», – ответил Борис. «Витюша с Николашей, ты с Пашей». Лера с Ириной. «В моей спальне никто, кроме меня, ночевать не будет!» Раздался вдруг решительный Иркин голос. Я вздрогнул от неожиданности. Незаметно спустившаяся из своей комнаты Ирка стояла в ведущем на кухню коридорчике со стаканом воды в руке. «У Леры есть своя комната!» Настаивала на своем Ирка. «В моей спальне я только мужу позволяла на ночь оставаться. Слышите, только мужу!» Не знаю, что было тому причиной, но Ирку просто трясло. Аж вода расплескалась из ее стакана. «Хорошо, Ирина, хорошо», — примирительно сказал Борис. «Лера будет ночевать у себя в комнате. В остальном дислокация остается прежней». «Тогда я буду ночевать в комнате своей сестры», — решительно заявил Паша. «Кто ее еще защитит, если не я?» «Возражаю», — живо отреагировал Борис. «Вы оба мне не внушаете доверие, особенно ты, Паша, поэтому...» В любом случае, ты ночуешь в комнате вячеслава Он присмотрит за тобой. Надеюсь, ты не думаешь, что он захочет тебя во сне удушить подушкой. — Из всех вас он самый вменяемый человек, — хмуро отозвался Паша. — Ну вот и ладненько, — заключил Борис. В гостиной, наконец, появился Толян. В руках он держал небольшую матерчатую сумку, принес... С терпением спросил его Борис: "Принёс?" ответил талян и вывалил содержимое сумки на стол. Это были девять задвижек типа оконных шпингалетов, вот в гараже нашёл, в ящике с инструментами, сообщил талян. "Отлично, как раз хватит", одобрил Борис, поскольку в этом доме установилась атмосфера взаимного недоверия, то я предлагаю сделать следующее: на дверь В каждой спальне установят по две задвижки, одну снаружи, а другую изнутри. Наружные задвижки пресекут неконтролируемые перемещения по дому, а внутренние запоры позволят обитателям спален ощутить себя в безопасности. Всем понятно? — А как же мы будем ходить в туалет? — вопросил Витюша. — Как снайпер на позиции, по малой нужде в бутылку, а по большой — в пакетик, — доходчиво объяснил ему Борис. — А Лера, — возмущенно воскликнул Паша, — пожертвует какой-нибудь кастрюлей и использует ее в качестве ночного горшка, — невозмутимо ответил Борис. — Напоминаю, что все это делается с одной единственной целью — чтобы к утру дом не превратился в склеп. «Еще вопросы?» Никто больше не пожелал задать ему какой-либо вопрос. «Отлично! Спасибо за понимание!» усмехнулся Борис и обратился к Толяну. «Давай, приступай к установке задвижек. Остальных убедительно прошу не покидать первый этаж без моего ведома. Лера, сварите нам кофе, пожалуйста». «С вашего позволения, Борис Сергеевич, я удалюсь в свою спальню», — с вызовом произнесла Ирка. «Если вас так беспокоят мои бесконтрольные передвижения, то прикажите своим помощникам забить снаружи гвоздями дверь моей спальни». «Как пожелаете, Ирина Юрьевна», — подчеркнуто вежливо отозвался Борис, — «Толян, начни ставить задвижки со спальни ирины юрьевны это займет много времени раздраженно осведомила сирка минут двадцать ответил талян сейчас я возьму в гараже дрели и сразу же поднимусь к вам тогда я пока посижу в кухне перекушу чем нибудь заявила ирка и направилась по коридорчику в сторону кухни лера поспешила следом за ней Толян быстро закончил работу и спустился обратно к нам. Снегопад прекратился, и Борис отправил его расчищать дорожки вокруг дома и от крыльца до ворот. День тянулся чудовищно долго, но и он, наконец, закончился. в часов в девять в полном молчании, мы с вялым интересом посмотрели телевизор И в одиннадцать Борис объявил комендантский час. Мы разошлись по своим спальням, словно по камерам, и надсмотрщик Толян запер за всеми установленные им засовы. В спальне обнаружил еще кое-что. Толян поснимал ручки сокон и теперь открыть их было довольно-таки затруднительно. Похоже, Борис всерьез опасался, что кто-нибудь попробует... Сбежать через окна. Паша был весь на нервах. Он буквально метался по спальне, из угла в угол, и время от времени сквозь зубы матерился. Вдруг он остановился посреди комнаты и воскликнул. «Сидим здесь, отрезаны от всего мира, и ждем смерти, как собаки в клетке на живодерне!» «Да, наши родственники наверняка уже начали волноваться», — заметил я. Может, кому-нибудь придет в голову снова наведаться и выяснить, почему их близкие подключали свои мобильники? — Да кто сюда доберется сейчас? — засады отмахнулся Паша. — Дорогу от поселка к дому расчистят только в том случае, если удастся связаться с дорожниками. Ведь это не дорога, а подъезд к земельному участку, тупик. А Аркадий... — Осторожно, — запустил я пробный шар. Неужели он не волнуется из-за того, что телефон Леры отключен? Мог бы и наведаться к жене, метель улеглась, а на лыжах от поселка сюда полчаса ходу. «Аркадий?» – переспросил Паша. «Да что ты знаешь об Аркадии?» «Уж кого-кого, а его-то следует ожидать не раньше, чем через неделю. Почему?» – удивился я. «Вроде у них с Лерой нормальные отношения». «Ты знаешь, что Аркадий в Афгане воевал?» Спросил Паша. «Да, я слышал кое-что, уклончиво ответил я. Тогда слушая остальное. Аркаша служил в спецназе ВДВ. В первом же бою он еле-еле от смерти ушел. Первый бой. Вот он выбрал позицию и постреливает себе. И знает, вроде, что позицию сменить бы надо, да уж больно удобно он устроился. Так и сидел» пока не получил охренительный пинок взад от сержанта. Тот его буквально вышиб с позиции. И что? Только Аркашка оттуда вылетел, как по тому месту, где он лежал, прошла строчка из крупнокалиберного пулемета. Духи его засекли, подняли пулемет повыше по склону горы, достали бы его наверняка. Да вот опытный сержант им помешал. Повезло. Паша закурил сигарету и продолжил. И поверил после этого Аркаша в свою удачу. А окончательно поверил, когда в Панджерском ущелье ранило его в ноги. Прилетела вертушка и под огнем забрала раненых. Аркашу не успели погрузить. Пилот, крича перегруз, буквально выпихнул его носилки наружу. Лежал Аркаша и смотрел, как вертушка в небо уходит. Далеко она не ушла. Поднялась метров на пятьдесят, в воздухе полыхнула и рухнула. Сбили вертушку духи. Вот так? И как же, Аркадий? — поинтересовался я у замолкшего нами к Паше. — Увезли его все же со следующей вертушкой, — сказал Паша. Только до выхода из ущелья дошли, и тут со склона опять ударили по вертушке духи. достали такие движок. Умер машина на авторотации вниз пошла, а экипаж с парашютами сиганул из вертолета. Шли прыгать через раненых, перешагивая, через обреченных — Но Аркаше опять повезло. От удара о землю его из вертушки выбросило метров за двадцать вместе с носилками, и попал он прямо в густой кустарник, даже не сломал себе ничего. Видно, носилки его защитили, к которому он был прикручен ремнями. Его одного живым наши подобрали, когда на броне мимо проходили, а те, кто в вертушке оставался... Так там и сгорели. Слушай, дай-ка сигарету, а то у меня закончились. Я дал Паше сигарету, и он же, затянувшись продолжил. В госпитале Аркашка сошелся с таким же везунчиком. Тот тоже трижды из смертельных передряг практически невредимым выходил. Лишь в четвертый раз его подстрелили, и то в бедро на вылет кость не была сломана. Так вот, тот везунчик говорил... Есть те, кому с войны суждено живым вернуться. Таким ничего не страшно. Пошёл этот везунчик на выписку, да и помер вдруг. Врач сказал, жировая эмболия. Пуля сорвала с кости кусочек жира. Тот попал в кровеносную систему и гулял по организму, пока какой-то важный сосуд не закупорил. Тут и кранты везунчику. Вот на этом Аркаша и сломался. Как сломался, не понял я. А вот так, невесело усмехнулся Паша. Доктор ему тогда сказал, обычно человеку три раза спастись от верной смерти суждено. А по четвертому разу кончается это везение. И помереть можно чуть ли не от укола простой иголкой. Но Аркаша поверил и запсиховал. Да и как не поверить, когда на его глазах Этот везунчик, здоровый амбал под метр девяносто, сто кило живой массы без грамма жира, вдруг взял да и помер на месте. Паша злобно вдавил окурок в пепельницу, налил себе половину фужира коньяка и залпом выпил. «А дальше что?» — спросил я. «Дальше?» — переспросил Паша морщася, занюхивая выпитой очередной сигаретой, которую я ему с готовностью протянул. «Слышал о такой штуке?» Афганский синдром. Так вот, скосил этот синдром Аркашку в одночасье. На нервной почве что-то вроде желудочного расстройства у него случилось. Он долго по госпиталям кочевал, пока не комиссовали его в чистую. Я-то тебе к чему говорю? Аркашку вроде вылечили, но он с тех пор подсознательно бережется. И ездить старается аккуратно, и в драки не лезет. Если он шкурой почует, что здесь есть какая-то опасность, никогда он сюда и носа не покажет. Понимаешь? Так что сидит он сейчас у какого-нибудь приятеля и пьет беспробудно, чтобы не думать, почему у нас с Лерой телефоны отключены. История эта произвела на меня сильное впечатление. ли Аркаша действительно чует опасность и верит в то, что он уже израсходовал весь запас своего жизненного везения, то вряд ли кто его здесь увидит в скором времени. Мы с Пашей еще молча посидели, покурили, выпили по капли коньяка и легли спать. Я долго слушал, как Паша ворочается и вздыхает, пока, наконец, и сам не погрузился в сон, выспаться. Как уже повелось, в последнее время мне было не суждено.